Да вот, все насчет предписания. То есть, какое же тут предписание? На это и формы канцелярской у нас не имеется. Но ведь форма уж не такая помеха. Для такого опытного дельца, как вы, ничего не стоит и создать надлежащую форму, если потребуется. Оно, конечно, но как ее создашь-то, поежился горизонтов, впрочем, с таким видом, который ясно намекал, что создать для него плёвое дело было бы из-за чего трудиться. Но уж не мне же учить вас. Я в этих делах пас. Преклонился перед ним коржёль головой и плечами. Я пас. Я отдаюсь вполне вашему авторитету. Предписание ли, разрешение, благословение или как там оно называется, Надо только написать без недомолвок и неясностей, чтобы никаких потом недоразумений и закарючек ни с чьей стороны, ни с вашей, ни с монастырской. Хм, оно, конечно, раздумался несколько горизонтов, выпячивая вперёд свои кочуковые губы. Только мудрёно ведь это, очень мудрёно. Да скажите, пожалуйста, спросил он вдруг. Я все время думаю, при чем вы-то тут? Из-за чего вы-то, собственно, хлопочете? Я? То есть, как вам сказать? Конечно, из участия к этой девушке. Я принимаю в ней большое участие, пояснил граф, давно ожидавший столь прямого вопроса и очень о нем беспокоившийся именно о том, что отвечать ему. Я вижу, что участие, ухмыльнулся себе на уме секретарь. «Да ради чего же, однако?» «Собственно, как ее хороший знакомый, кроме меня ей не к кому было обратиться». «Тэээкс!» «Ну а родные ее разве останутся безучастны? Ведь это дело по дико чай без их согласия варганится». «Разумеется», подтвердил Коржоль. «Тэээкс!» Но почему же девица эта так уже вдруг восчувствовала сладость православия? Что ей так приспичило? Так, убеждения, замялся граф, затрудняясь подходящим ответом. Полности, какие тут убеждения? усмехнулся секретарь, совсем как на пустые слова. Да и что же в самом деле в православии ахти как заманчивого, особенно для еврейки? Вы бы её отговорили, пускай лучше чем-нибудь дельным займётся, полезнее будет. Да чем же, пожал Каржоль плечами. Мало ли есть? Пусть на медицинские курсы поступает или в Цюрих едет. Вот на этот счёт господин Шилгунов в журнале Дело отлично говорит. Не читали? Каржоль на этот вопрос сделал только безмолвный жест. который в одно и то же время выражал и извинения, и сожаления, что не читал статьи господина Шелгунова. Он чувствовал, что всеми этими цюрихами да Шелгуновами господин Горизонтов, кажись, намеревается всю душу из него выматывать, чтобы затягивать свой решительный ответ и стачку по делу. Не читали? Жаль-с. Нынче мало кто так дельно пишет. Так вот-с. «Вы бы этой девице и посоветовали глупость-то бросить, а заняться практически настоящим, реальным делом. Право-с?» «Ей теперь не до советов», — заметил граф. «Она в таком положении, что кроме крещения выходов нет». «Что же так? А ли замуж за христианина захотелось?» «Ма... да, она, кажется, предполагает выйти замуж». «Тэкс, понимаем». Но в рассуждении родных-то ведь тут пойдут ой-ой, какие серьёзные истории. Вам бы лучше отстраниться загодя, коли вы человек посторонний. Чего вам путаться? Неприятности только наживёте себе, ей-богу, больших неприятностей. Видите ли, Митрофан Николаевич, после некоторого колебания и видя, что с ним ничего не поделаешь, За душевным вздохом приступил к нему Каржоль. Вы мне позволите говорить с вами совсем откровенно? Коли хотите, говорите.